Глава 15. Иду с превосходным и службой безопасности по коридору, а сам думаю: "Какое чёрт побери непрофессиональное покушение. Шума много, а толку чуть. Как будто не высокопоставленного чиновника должны убрать. Меня тобишь. Я высокопоставленный чиновник Малина. Охренеть. А так Проходной экзамен для подручных ассасинов устроили, на мелкой сошке тренируются. Или зря я паранойю, и я все же мелкая сошка. Хорошо бы. Но нет, мелкую сошку вот так убирать не будут. Ее скорее по ложному обвинению закатают в места не столь отдаленные, или просто с должности попрут, если мешают кому. Что уж проще уволить за служебное несоответствие, да и отправить на родную планету. Так вот, думаю... А если весь этот шум, гамм, да не профессионализм, действительно только для отвода глаз? А настоящий убийца совсем другой. Например, ведет жертву малоизвестными хозяйственными тоннелями, якобы в рубку. А на самом деле... Я совсем по-другому смотрю на широкую спину превосходного в форменной куртке, на завитки рогов, поднимающуюся над затылком. Но у того как раз звонит коммуникатор. «Да, шеф». Говорит он, снимая его с пояса. Выслушивает, что ему сказали, оборачивается ко мне. Прэй с пневмотрубкой был отвлекающим маневром. Говорит он. Настоящий убийца, тоже Прэй. В этот момент прятался в лианах о микро над головой. А там был Прэй с пневмотрубкой? Слабо удивляюсь я. Два Прэй. Поправляет Превосходный. Первого герни скрутила прямо тут же и положила отдыхать. «Вы что, не видели?» Мотаю головой. Поговорка «врет, как очевидец» взялась не на пустом месте. Во время таких вот критических моментов внимание и память работают в каком-то очень специфическом режиме. Наверное, когда-то он помогал нашим мохнатым предкам драпать с ветки на ветку, сходу выбирая те, что попроще. И не отвлекаясь на всякое постороннее, но сейчас от него сплошные неудобства. Вот и я, кроме размочаленные руки Брия, ничего не разглядел. Ну ничего, наглядитесь ещё. Обещает превосходный. Он, наверное, уже в камере. Да и второго поймают. Он, конечно, профессионал, не первому чита, но инфракрасную сигнатуру с него срисовали. Пусть теперь попробует выбраться со станции. Поздравляю себя с тем, что догадался верно. И одновременно отмечаю, что я тот ещё параноик. Может быть, конечно, капитана узла и важная персона, но явно не такая, чтобы ради его убийства исполнитель дослуживался до офицера службы безопасности. То есть, конечно, могли бы и казачка заслать. Могли бы и действующему офицеру предложить за деньги укакошить капитана не вопрос. Но возникают дополнительные сложности. Бергас мужик компетентный, а значит, скорее всего, своих ребят знает хорошо. Куда проще пройти мимо уколоть ядовитым дротиком? Знаю, я читал про такое. Подкуп или полноценное внедренчество для убийства чела вроде меня, который шляется повсюду без охраны и не имеет штатного пробовальщика еды, усилие абсолютно излишнее. Можно даже возгордиться, что расщедрились аж на двух исполнителей, одного настоящего и одного отвлекающего внимания. Мы продолжаем шагать по узкому техническому тоннелю. Превосходный то и дело наклоняется. Я хоть ростом куда ниже, все равно периодически натыкаюсь на трубы и краны. Один раз даже чуть Белкина не стукнула какую-то выступающую штуковину. «Не делай это, ох, не дело!» Нервишки шалят, надо успокаиваться. «А если вы убийцу уже срисовали, — говорю я, — то на что он тогда рассчитывает, если его все равно на выходе ссапают?» Превосходный мнется. «Да ладно! — говорю я. Первое, что на ум приходит. «Шеф таких разговоров не любит!» говорит он. Но в присутствии жертвы. Я тебе не жертва, от возмущения я даже на ты перехожу. Я тебе всё-таки начальство. Давай выкладывай свою версию. Ну, я, конечно, за эту девицу не скажу, неохотно говорит превосходный. Я хочу было переспросить, откуда он знает, что это девица, потом соображаю. Если прое висела на лианах у амикро, значит стопудово девица. Парни у них крупные, весом почти как люди. Представьте себе такого мускулистого зайца. Ага. А девицы мелкие. Лианы их, пожалуй, выдержат. Ну или еще подросток, может быть, наверное. Но мне тяжело представить подростка в роли профессионального наемного убийцы. Хотя всякое бывает, конечно. Не скажу. Продолжает тем временем Превосходный. Но сдается мне. Она думает, что о микро в наши дела лезь не стану. Это и правда так, они редко вмешиваются, когда дело касается заключённых договоров. А значит, она рассчитывает их путями проскочить до какого-нибудь шлюза, может быть, даже врезанного. В смысле, который она сама врезала или кто-то для неё врезал, отключив датчики. А там у неё катер на обшивке кукует. Ясно, бормочу я. Что и говорить, мне очень приятно знать, что убийца куда-то там от нас сбежит. Если уже не сбежал, Но одновременно я испытываю облегчение от мысли, что она может удрать. Дело в том, что наша хартия, которую мы не дали, как вчера, ратифицировали, предусматривает смертную казнь за убийство или покушение на убийство. В случае, если преступник пойман с поличным. При этом оговаривается, что капитан может лично помиловать негодяя. Однако, если я вот так возьму и помилую, да еще того, кто покушался на меня лично, не увидят ли в этом слабость, несовместимую с жизнью. Примеры таких российских монархов, ну, не то чтобы стоят перед глазами, как живые, но я помню их по урокам истории, чтобы успокоиться глажу Белкина. Впрочем, вот кто уже спокоен как... Собственно, как кот в поисках вкусняшки. Унюхал что-то в кармане Превосходного и так и тянется к нему. «Что это с ним?» Превосходный чуть оглядывается. Капитан, скажите своему зверю, что я не вкусный. Вы на ярмарке ничего не покупали, спрашиваю я. Да мне положено, начинает превосходный, но тут Белкин приоткрывает пастьюшку и издаёт свой призовой жалобный мяв. Я не знаю разумного, способного устоять перед жалобным мявом Белкина. Тем, кто считает финксов уродами, стоило бы увидеть его просительную мордаху в этот момент. Превосходный вздыхает, достаёт из кармана промасленный пакет. Ему же можно белковые кубики. Вы не обязаны, начинаю я, потому что, ну, вдруг он думает иначе. Да знаю я, отмахивается Превосходный. Считайте взаимная взятка. Я кормлю вашего зверя, а вы не докладываете шефу, что я должностные инструкции нарушаю. И подмигивает мне. Потом торопливо добавляет: Честное слово. Да по су, я это есть не собирался. Просто я сегодня поздно заканчиваю, ярмарка уже закроется. Сделка принята, говорю я. У меня проносится мысль, что может быть, это часть хитроумного плана по выведению меня из строя, что превосходному специально подкинули ядовитые кубики, и что Белкин, попробовав один, свалится бездыханным. Чёрт, и что в голову лезет? Начать с того, что для такого многоходового покушения я, опять же, не настолько важная персона. И закончить тем, что слишком много неизвестных гипотетическому организатору переменных. Такое, небось, только в боевиках срабатывает. Хотя Вергаас, конечно, молодец, что запретил своим бойцам есть на посту. Подавляя паранойю и смотрю, как кот, довольно урча, пожирает лакомство. Естественно, никакого яда там нет». Потому когда мы всё же добираемся до рубки, настроение у меня уже заметно лучше, чем раньше. Покажите мне того, у кого не поднимется настроение после кормления котиков. Ну или других симпатичных животных по их выбору. И тут меня словно ледяным душем окатывает. Перед входом в рубку лежит груда костей. Прямо, скажем, небольшая груда, словно от средних размеров собаки или ребёнка лет 12. Сверху череп Большая черепная коробка, но челюсть точно не человеческая. На миг меня охватывает облегчение, однако очень короткое. Я замечаю, что к груди прислонён странный предмет, похожий на очень длинную флейту. Только предназначена эта флейта, наверное, для игры в группе хардкорных металлистов или даже тех, кто креативит в стиле панк-рок. Как бы их назвать правильно, не знаю даже. В общем, корпус флейты весь металлический, утилитарный, но при этом хищный, с какими-то угловатыми накладками и выгравированным довольно агрессивным узором. Боевая пневмотрубка прый. Деревянным от удивления тоном прый износит превосходный. Мне, впрочем, и так это ясно. Это беспрецедентно, говорит Мия. А Микра никогда прежде не вмешивались в дела остальных разумных рас. То есть вы всё-таки считаете их разумными? Жалчно спрашивает Меигран. После случившегося мы обсуждаем произошедшее в конференц-зале возле рубки. Присутствует весь старший состав, кроме Брея, которого врачует Олероб. А так тот Меигран, Ме Вергас, Норье и даже Тамирл. Впрочем, наш студенист и главный компьютерщик больше молчит. Именно после случившегося Запальчиво восклицает Мия. А Микро никогда прежде преступников не задерживали, а тут задержали. Значит, близко к сердцу приняли нашу миссию и готовы помогать. Вы, капитан, в самом деле их увлекли. С этими словами она обращается ко мне. Может быть, не я увлёк, говорю я. Мне как-то не по себе, одновременно хочется куда-то бежать. Выпить полбутылки водки, спрятаться под стол, завалиться спать и отправиться в модуль софиктийцев. Бродить по берегу озера с закатанными штанинами и распивать во все горло ничего на свете лучше нету. Причем только первую строчку, потому что ничего больше не вспоминаю. «Вы», — отвечает Мия, — «то на ее неожиданно яростен, глаза неожиданно ярки. Верьте в себя! Если вы сейчас начнете себя недооценивать, значит...» Всё было зря. Что меня особенно печалит, говорит Норье. Это то, что всё произошло в обход моих сенсоров. Какой-то наёмный убийца цепляет свой катер на обшивку, а я ни сном, ни духом. При всём уважении, господин начальник, невыразительным шелестящим шёпотом произносит Тамирул. Сенсоры на этой станции в основном моя прерогатива. Так что упустил я. Да ладно твоих, восклицает Вергас. Кто тут точно прострафился, так это я. По уму, капитан, тебе бы меня в отставку отправить. Да ты, конечно, не отправишь, потому что хрен ты тут кого-то лучше найдёшь за те же деньги. Вот именно, в тон ему отвечаю я. Поэтому тебе придётся исправляться самостоятельно. хотя вообще твои ребята молодцы, появились вовремя». «Да как бы тебе сказать, чтоб цензурно?» — вздыхает Вергас. «Если бы вовремя, то ты бы вообще об этом покушении не узнал». «Есть предложение не превращать совещание в соревнования по самобичеванию», — морщится Мейгран. «Как-то излишне кинкова на мой вкус, а мы с вами пока не настолько хорошо знакомы». «Поддерживается», — говорю я, решив проигнорировать ее шуточку на грани фола. Нет, все-таки я поторопился, когда сказал, что 3-14 ведут себя как земные женщины. Они ведут себя гипертрофировано-сексуально, даже когда это абсолютно неуместно. «Я склонен согласиться с МИА», — говорю я. В данной ситуации виднее плюсы, чем минусы. Все смотрят на меня с удивлением, а я испытываю странное чувство невыучившегося ученика в видеочате. когда преподаватель включает твой микрофон. Совершенно не понимаю, что сказать, и гуглить уже некогда, потому что препод видит твою сессию. Это покушение показывает, что нас принимают всерьёз, говорю я, что мы становимся успешны, раз нас пытаются прикрыть. И, кстати говоря, я думаю, что теперь не только мне следует беречься, всем нам. Почему всем? Не понимают Нурье «Ладно, капитан или Мейгран, они важные персоны, но остальные...» «Ты тоже важная персона, Е», yeah, — фыркает Вергас. «Вся заинтересованные личности знают, что ты эту станцию по винтикам построил, и только благодаря твоей команде она не разваливается. Брио и Мия теперь засветились как капитаново-дипломатическая поддержка». Если кто-то действительно решил прикрыть станцию, то он быстро поймёт, что на самом деле можно вывести из строя не только капитана, но почти любого из нас. И проект, если не провалится, то сильно застопорится. Так, кэп. Так, киваю я. Спасибо за формулировку проблемы. Кстати, ты выяснил уже, на кого работали убийцы? только тот, который был приманкой, разводит длинными руками вергас. В таком деле можно не сомневаться, что хозяева у обоих разные. Точнее, заказчик-то один. Но не подсадная утка, а не те, кто стоит за ними, могут и не знать, на кого на самом деле работают. Ладно. А на кого работает подсадная утка? Нетерпеливо спрашивает Мия. будете смеяться на фан-клуб адмирала Виалланны. Конечно, никто не смеётся. Из-за того, что она поддержала смену статуса станции, ей пришлось уйти в отставку. Ну, вы все тут в курсе. А она пользуется огромной популярностью у себя на родине. Нашлись горячие головы, которые начали вопить. что она сможет вернуться на пост, если статус станции аннулируется. Но ну и никто не сомневается, что за этой сменой стоит капитан. «Глупости», — говорю я. «Брия для этого больше меня сделала. Я так и не смог разобраться в этой законодательной каше. В ней никто не сможет разобраться». С той же неожиданной яростью отвечает Мия. «Потому что...» Это не настоящие законы, а свод правил по попилу кассы взаимовыручки. И всё это хоть как-то куда-то движется, пусть и со скоростью раскормленного курвата, только потому, что среди этой заплывшей отходами организма разнопламенной бюрократии иногда попадаются целиустремлённые люди вроде капитана. Нужно быть таким же влюблённым в своё дело человеком, как Брия, и посвятить этому немало лет, чтобы хоть немного ориентироваться. С удивлением смотрю на неё. Нет, то, что она высоко меня ценивает, это я знал и раньше. Хотя всё равно слышать лишний раз чертовски приятно. Хотя, целью стремлённый я не сказал бы, просто ответственно подхожу к поставленным задачам. Но вся эта экспрессия для неё совершенно нехарактерна. Ми обычно говорит сдержанно и доброжелательно, а её улыбка до того неизменно И при этом всегда выглядит абсолютно искренней, что незнакомый с ней человек, пожалуй, сочтёт её не слишком умной. Кажется, остальные тоже разделяют моё удивление этой горячей речью, кроме Мигран. Она похлопывает Мию по локтю, благо сидит рядом. Не переживайте, говорит она. Взбрё всё будет в порядке. Али робком компетентный медик. Как в это не сложно поверить с её биографией. Тут до меня доходит, Ну, конечно же. А я ведь знал, что они подруги. И буквально сегодня Брия мне рассказывала, что они близки. Но всё равно как-то не принял в расчёт, что Мия сейчас может всерьёз переживать. Разумеется, а ле робком компетентный медик. Брия сама её проверяла. Довольно резко говорит Мия. И, конечно, с ней всё будет в порядке. Но расследовать это дело силами только службы безопасности не получится. Вергас, при всём моём уважении. Да, разумеется. Сигиру поднимает вверх большие, как лопаты ладони. Тут любая помощь впрок. Тем более у меня подозреваемых до хрена и большая часть с дипломатической неприкосновенностью. Кстати, спрашиваю я, а как адмирал Виалана отреагировала? Пока не успели с ней связаться, хотя она сейчас на станции. Вот и свяжитесь, говорю я. И подумайте, какие меры безопасности стоит предусмотреть для остальных старших специалистов. Мне никакие лишние меры не нужны. Благодарю покорно. С оттенком презриливости в голосе произносит Мигран. В моём возрасте уже нужно уметь позаботиться о себе. И всё же не отказывайтесь, говорю я. По крайней мере, пока не услышите, что Вергас придумал. Я не думаю, что он представит каждому из нас по питку телохранителей. Да у меня просто столько народу нет. Невесело хмыкает Вергас. Ладно, помозгую. Эх, жалко, что Искин сгинул не весь где. Вот когда бы его аналитические способности пригодились. Я могу попробовать написать следящий алгоритм. Вновь как просыпается от спячки Тамирул. Самообучающийся. Мысленно содрогаюсь, представляя в себе Что способен натворить самообучающийся следящий алгоритм безопасности в лучших традициях антиутопической литературы. Однако, говорю, возможно, будет не лишним, но это всё к Вергасу. Назначаю его ответственным по данному вопросу. Какой-то вновь проснувшийся во мне параноик поднимает голову. А что, если Вергас организовал эти покушения, чтобы получить больше полномочий на станции? Но это уже просто смешно. И я не даю этому паникёру слова даже в моей голове. А пока, говорю я. Прошу всех присутствующих свести свои перемещения по станции к минимуму. Считайте, что вы на карантине. Капитан, восклицает Норье. Уж кто кто? А я не могу удалённо выполнять свои обязанности. Значит, больше делегируйте, обрываю я Я сам собираюсь перемещаться только из своей каюты до рубки и обратно. Только вот сейчас схожу в академию Алероб. Кап, возмущается Вергац. Сами же свои распоряжения подрываете. Развожу руками. Мол, понимаю, но ничего тут не поделать. Особый случай, говорю я. Можете представить ко мне охрану, если вам так спокойнее. Мне хотите со мной? Это даже не обсуждается. Серьёзно отвечаю от меня.